Глава 27 Врагов не считают, их бьют. Фёдор Фёдорович Ушаков Обшарив всю прилегающую территорию, мы были вынуждены признать, что Ракшас как сквозь землю провалился. Проведя краткий обмен мнениями, все сошлись на том, что в оплот иерархов мы входили уже без Ньютона. Никто не мог вспомнить, на каком этапе он отвалился. Индикатор сети напротив его ника горел ровным зелёным цветом, Что означало, ракшас жив, но судя по всему, не надолго, так как мы своей прокачкой сняли иммунитет от нежити ещё час назад. По всем прикидкам его уже должны были давно схорчить, но опровергая все наши прогнозы, он каким-то непостижимым образом ещё живы здравству. За счёт того, что он был включён в состав отряда, опыт, зарабатываемый нами, доставался и ему, и судя по движению маркера на интерфейсной карте, он сейчас находился где-то в районе бедной зоны в самом начале. Жесть. Там же целая куча различной мерзости, начиная от страшиц, заканчивая каменными менгисами этими и могильщиками. Я только сочувственно покачал головой, понимая, что жить ему осталось страшно и недолго. А я говорил Костету, что это идиотская идея. Его можно было оставить в сердце хаоса, не выключая из списка отряда. Опыт всё равно бы капал. Так нет же. Ну, значит, виноват сам, подытожил я. Ибо нефик. Написав ему сообщение, на которое он не ответил, я посчитал миссию по спасению выполненной, о чём и заявил в своей команде. Сам виноват блохастик. Реган, с командовал старый вампир одному из птенцов, юркому черноволосому парню с длинной чёлкой, будто у Эмо. Марш на начало кладбища. Задача найти ракшаса и доставить в целости и сохранности. Будет сделано, наставник, коротко кивнул Реган. Я даже не успел уловить момент, когда он исчез. Думаешь, справится? Выразил сомнение Кастед. Справится, припечатал вампир. Пусть только попробует, не справится. Мне тоже кажется, что справится, поскольку ни один монстр, которых мы встречали на своём пути, и близко не обладал возможностями высшего вампира, с которыми соревноваться в скорости. Дело столь безнадёжное, ровно как пытаться переспорить гнома. Уверен, Реган пролетит это кладбище как стрела. Итак, каковы наши дальнейшие планы? Осведомился я у Хасарага, который, развалившись на ступеньках, лениво посматривал в темноту погоста из-под полуопущенных век. «Пока ждем», — флегматично ответствовал вампир, чем начал приводить меня в состояние раздражения. «И чего, простите, мы должны ждать?» — недовольно поинтересовался я. «У моря погоды». «Море игл?» — включил дурака Хасараг. «Не-е-е, это далеко отсюда». Было совершенно очевидно, что кровосос специально играет на нервах, виртуозно используя технику тремоло, а глянувшись на остальных, которые старательно прятали усмешки в ямахнул рукой. Знаете что? А идите вы все на хутор бабочек ловить. Сплюнув в сторону, я тоже развалился на ступеньках оплота с равнодушным выражением лица, намереваясь разобраться с характеристиками и раскинуть очки. Мой самый главный козырь и потастиамат с помощью которой я просто-напросто размажу весь этот вражеский рейд в тонкий фарш по оплоту. Это был даже не козырь, а самый настоящий Джокер в рукаве. Оставалось только придумать, что делать со второй, третьей и последующими волнами противника, а в том, что они будут штурмовать Доталово, сомнений не было никаких. Дилема? Не гипятись. Дружески хлопнул мне по плечу Димон, присаживаясь рядом. Он уже давно всё рассчитал. Просто троллит тебя. И когда это он успел, и почему я об этом не знаю. Да ещё перед рейдом он примерно говорил, как это всё будет выглядеть. Если коротко, то тактика партизанской войны, засады, стрелы и острые предметы из-за кустов. Поровозы нежити, которые мы будем на них выводить. Прорвёмся, думаю. Плюс он тоже сказал, поможет. А ты сам видел, на что способен высший вампир его уровня? Мало не покажется. Ну и плюс какой-то там сюрприз обещал показать. Нам ещё сюрпризов от Сбренди Шоу кровососа не хватало. Ну да, прорваться-то прорвёмся, но мучили закономерные сомнения. Понятно, когда станет не вмоготу, здесь появится пятиглавый дракон. Есть ещё страж, на вызов которого у меня теперь вполне хватало маны. Выглядело не так радужно, но шансы вывести всё это имелись, хоть и небольшие. Да ну, вы охренели вообще? Опешил я, когда у трамповщик с костятом достали из инвентаря оплетённый бутыль с явно горючительным содержимым, нехитрую закуску и, не чинясь, уселись неподалёку на травке с недусмысленными намерениями. Вы сейчас здесь бухать собрались? Зная этих двоих, мне совершенно точно нужно начинать беспокоиться. Нет, не так. Мне стоило бить панику, потому что я не помню ни одного их совместного возлияния, когда всё заканчивалось цидно и благородно. Всегда это завершалось каким-нибудь лютым трэшем, типа разгромленного трактира, шашадыка в пустоши или ещё какой-нибудь хрени. "Малой, да всё будет нормально", авторитетно заверил дядя Женя. Подмигнув гному, он несколько раз отхлебнул. "Может, тяпнешь врантовый 100 г?" "Почему бы и не тяпнуть?" оживился Хасарак, подскакивая со ступеньек, будто обращались к нему. "А у вас только одна бутыль?" По бегающим глазкам еврейского панка престарелого возраста я обреченно понял, что бутыль у этого пройдохи явно не одна, и даже, сука, не две. Вот гад! «Нет, спасибо!» — отмахнулся я, давя в зародыши предательскую мысль. «Если не хочешь остановить бардак, возглавь его. Пьяный пятиглавый дракон явно не то, что нужно сегодня этому старому кладбищу. Хватит с меня и одного сожженного данжа». Когда в небе тоскливо прокатился колокольный звон, я понял, началось. Рейд Милитари вошёл на территорию кладбища. По всем прикидкам у нас оставалось немногим меньше, чем полтора часа. Звук колокола вызвал у хосарага небывалый ажиотаж. "Готовы, дети?" поинтересовался он у птенцов. "Вперёд! Вы знаете, что делать. Если кто-то подохнет в процессии, больше мне на глаза не попадайтесь." Несколько коротких кивков, и остальные вампиры бесследно растворились в зарослях. Надеюсь, они смогут доставить несколько неприятных моментов нашим врагам. Интересно, Касарагу кто-то рассказывал про мультипликационную морскую губку? Или это случайно так получилось? Мелькнула мне, кстати, мысль и тут же растворилась, вытесненная другими, более подходящими текущей ситуации. Открыв характеристики, я по-быстрому раскидал очки характеристик. Десяток я бросил в силу, остальное десяток присказуемо в ловкость. с которой у меня были проблемы, несмотря на довольно высокий показатель. Единственный алмаз отправился в интеллект, а внушка луманы почти до 210 тысяч единиц. Довольно неплохо. Имя Мегавайд, уровень 58, 1 миллион 632 тысячи 37 из 1 миллиона 712 тысяч, ЭП, 177 тысяч 700 из 177 тысяч 700. МП 209 450 из 209 450. Расса дроу. Класс мастер мглы. Специальность рунный оружейник. В профессии прочерк. Клан мастера мглы. Клановая должность глава. Параметры. Сила 141 20 плюс 14 161. Ловкость 136 7 плюс 5 процентов 143. Интеллект 121 17 плюс 14 138. Как приятно чувствовать себя снова не слабосилком, которым я был вынужден вести бой со змееловым, ополноценным бойцом, способным надрать задницу даже игроку уровня 100+, аж гордость берёт за себя. Знак удачи Соул. В этот раз великий рандом побаловал меня 13 единицами прибавки к меткости, добив её до значения 50. Откату этой руны всего полчаса, учитывая читерскую способность от мантии Вопервыхни сердца хаоса уменьшать кулдаун способностей, завязанных на использованием глыв в два раза, всё-таки Теамат преподнесла поистине бесценный дар, апнув кольцо. Внимание, вы собираетесь применить печать хаоса. Да? Нет. Да. Дымчатые глифы сформировались перед глазами, чтобы тут же впитаться в волнистые лезвия руных близнецов, что дало прибавку в еще один процент к параметрам ловкость, выносливость, интеллект и меткость. Мелочь, а приятно. И на этом мои приготовления закончились. Больше умений, повышающих параметры, у меня, увы, не было. Теперь только ждать. А когда от пьянствующей компании раздался разнузданный голос, покровительственно выдавший «Боже мой, девочка моя!» «Так купи ты уже себе у головы немного мозгов, чтоб ими шевелить!» Мне оставалось только обхватить голову руками. Старое кладбище ордена. Ньютон. Немного придя в себя, Ньютон все-таки решился заглянуть в характеристики, где напротив новой графы питомец появилась лаконичная страшица. «Вы хотите дать новое имя питомцу? Да? Нет?» Подумав несколько секунд, Ньютон решительно вжал «да». Имя Страшица, конечно, наиболее подходило для данного существа, которое назвать девочкой после недавнего представления как-то не поворачивается язык. Но у Ракшаса на этот счет было собственное мнение. «Вы хотите назвать питомца Фатима? Да? Нет?» Казалось, что система удивлялась, но Ракшас точно знал, система бездушна. Это просто скрипт. И она совершенно точно не могла знать, кто такая Фатима Бутулаева. Легендарный руководитель кафедры радиотехнического института. Да. Питомц переименован. Текущее имя Фатима. Внимание. Вы больше не сможете изменить имя питомца. Желаете призвать Фатима? Да? Нет. Да. Небольшой смерч лепестков призрачной орхидеи, и перед ним возник давешний ребёнок, только немного вида изменённый. Показалось, что за время нахождения в статусе питомца девочка стала ещё младше, выглядя сейчас максимум на 4 года. Привет. Осторожно произнёс Рахшас. Знаешь меня, несмотря на богатый словарный запас и аналитический склад ума, это было самое умное, что он смог придумать в данный момент. Но Фатима не стала обвинять его в скудоумии. Вместо этого, улыбнувшись, показав иглы маленьких клычков, пересилив себя, Ньютон не стал нажимать кнопку отзыва питомца, хотя очень хотелось. Ньютон радостно завопил ребёнок и рассмеялся. А я, Фатима, давай поиграем. В этот момент Ракша задумался мыслью: а что он собственно сделал? Привязал питомца или удочерил девочку и нежить? Давай поиграем на дугу, бы ребёнок. Ну. Угу. Да и только откопать какого-нибудь бедолагу и сорубить тебе погремушку из его костей, вдрогнув, мрачно подумал Ньютон, но по понятным причинам говорить этого не стал. Имя: Фатима. Уровень: 1 из 100. ХП: 200 из 200. МП: 250 из 250. Расса нежить. Класс редкий. Специализация энергетический вампир. Принадлежит игроку Ньютон. Параметры. Сила 1. Ловкость 3. Выносливость 1. Интеллект 8. Воля 2. Судя по характеристикам, Фатима являлась обыкновенным энергетическим вампиром, способным накладывать на противника 2 дебафа. Уныние, режущая статы на 5% и смех, который станет противника на 3 секунды. Почему Ньютон удивился так этому высокому значению интеллекта Фатимы, которого у нежити не должно было быть? По всему выходило, что ему достался разумный питомец, что для Даянны I было редкостью. Со вздохом взглянув на первый уровень Фатимы, он, покопавшись в настройках, выставил полную передачу заработанного опыта питомцу. "Расти большая", улыбнулся он, глядя на то, как девочка присев с интересом рассматривает цветок. Естественно, это была призрачная лилия. «К коей у Фатимы было какое-то особенное отношение?» «Ты знаешь, куда идти?» На удачу задал вопрос Ньютон, не ожидая ответа, прекрасно понимая, что, интересуясь у четырехлетнего ребенка дорогой к ближайшей библиотеке, он только вызовет смех окружающих. «А куда мы идем?» Необычайно серьезно поинтересовалась девочка. «К плохим дядям?» «К каким плохим дядям?» опешил Ньютон. «Там», — коротко ответила она, указав ручонкой ему за спину. Много плохих, живые, много, только пришли. Плохие дяди, говоришь? Ракшас внезапно понял, о ком именно она говорила. Скоро будут здесь, Фатима пожала плечами, смотря на цветок в своих руках. Внезапно Ньютон увидел, как тонкая струйка синеватого пара отделилась от цветка и медленно поплыла к рту ребёнка. Ракшас мог покрясаться, что Фатима вдохнула его. Вот только не жить не могла дышать априори. Да она же ману с него вытянула. Осенила Ньютона, когда цветок в руках Фатимы рассыпался пеплом. Стоп, Мана, так просто говоришь, дяди плохие. Неожиданно усмехнулся Ракшас. А ты знаешь, как они пойдут, девочка уверенно кивнула. Отведёшь туда. Снова уверенный кивок. Фатима, а пойдём-ка мы с тобой нарисуем красивый рисунок дядям. Ньютон улыбнулся шире. Любишь рисовать? Нет, но ну, пойдём. Я тебя сейчас научу красиво-красиво рисовать. Только нам быстро нужно собрать много-много таких цветков. Поможешь? Правда? Ну и хорошо. Дядя очень обрадуется нашим рисункам и перестанут быть плохими.